и потом принесла письмо в полицию, — уточнила женщина. — Я ничего подобного не говорил. Глаза сыщика блеснули, и он наклонился еще ближе. Но, возможно, я угадал. — Идите к черту! — Кристина оттолкнула стул и вскочила. — Что вы сказали? — Булье побагровел. — Я могу привлечь вас за оскорбление офицера при исполнении и... — Проводите меня, — перебила его посетительница. — Нам больше не о чем говорить. — Как вам будет угодно. Глава восьмая, мелодрама. Сервас вошел в украшенные гербом двери гранд-отеля Томас Вильсон ровно в 13.00 и направился по устланному коврами холлу к стойке портье. Отделанные деревянными панелями и кожей стены поражали воображение своей роскошью. Майор протянул администратору электронный ключ и показал полицейский жетон. Девушка посмотрела на карточку, потом на сервасы и перевела взгляд на экран компьютера. Она была молодой и очень хорошенькой, и в вырезе ее белой блузки виднелось кружево-лифчика. — Все верно, — сказала она, — но этот ключ дезактивирован. Сегодня утром в 117-й номер заселился постоялец. Где вы его нашли? — У вас часто исчезают ключи? — спросил сыщик. — Случается. администратор многозначительно поджал губы. Их теряют, крадут, забывают вернуть, прежде чем сесть в самолет и улететь в Китай. — Номер заказан на сегодня? Красавица снова сверилась с компьютером. — Да. — Для кого? — Не уверена, что имею право. Я сам назову фамилию. Сервастак. Девушка кивнула. — Когда забронировали номер, — задал Мартен следующий вопрос. — Три дня назад на интернет-сайте нашего отеля. Полицейский уставился на собеседницу с жадным нетерпением, как наркоман на дилера. — У вас есть... — Электронный адрес и номер банковской карты заказчика. — Конечно, и номер телефона. — Можете сделать распечатку? — Ну, придется получить разрешение управляющего. Администратор сняла трубку, и через две минуты появился высокий мужчина в круглых очках, с крашенными в золотисто-каштановый цвет волосами и седыми висками. Он церемонно пожал Мартену руку и спросил, чем могу быть полезен. Сервас задумался. — Он в отпуске по болезни и не имеет права находиться здесь. Ордера у него нет, так что вопросы его неуместны. Я провожу расследование, — сказал он наконец. Речь идет о краже личности. Кто-то забронировал номер в вашем отеле на имя человека, не проинформировав его об этом, а также совершил несколько противоправных действий от его имени и с использованием его банковской карты. Я попросил вашу сотрудницу сделать копию документов о бронировании. — Понимаю, — кивнул управляющий. — Не вижу препятствий. Затем он повернулся к девушке, Марджери. Та мгновенно исполнила приказ, а ее начальник, проглядев распечатанный листок, отдал его майору, заметившему легкую тень недовольства на его лице. — Вот, держите. — Благодарю. — Скажите, в этом номере 117 есть что-то особенное? — продолжил расспрос и сыщик. Служащие отели переглянулись, и он насторожился. — Как вам сказать, — управляющий откашлялся, э — -э -э год назад в этом номере действительно кое-что случилось. Он нервным движением потер лоб и закончил, там покончила с собой женщина. Он так разнервничался, что перешел на гнусавый, срывающийся фальцет, попытался взять себя в руки и продолжил шелестящим шепотом. Это было ужасно, чудовищно. Она, она в общем, сначала она разбила все зеркала в ванной, и в комнате, а потом, потом вскрыла себе вены и попыталась, его голос звучал еле слышно, вспороть живот осколком зеркала, не сумела и тогда перерезала себе горло. Он огляделся, надеясь, что сидевшие поблизости в креслах мужчины в дорогих костюмах не слышали этого ужаса. Кровь запульсировала у Мартена в ушах, и в памяти у него всплыл образ и сна — женщина, деревянный стол, голая... Выпотрошенная Марианна, на него накатила дурнота. Страх молоточками стучал под черепом. Его старый недруг — ледяной ужас. «Я могу посмотреть этот номер?» Его собственный голос тоже звучал не слишком уверенно. Управляющий кивнул, протянул руку, и портье подала ему электронную пластиковую карточку, точную копию той, что прислали сервасу. «Следуйте за мной». Свет в кабине лифта был тусклым, но Сыщик заметил, что лоб его спутника покрылся бисеринками пота у основания волос. Он тяжело дышал и то и дело бросал взгляд на своего двойника в зеркале. Двери открылись, и они пошли по устланному ковром коридору. "Это платиновый номер", сообщил полицейскому его провожатый. "32 квадратных метра, двуспальная кровать, экран жидкокристаллический, 50 каналов, мини-бар, сейф, кофемашина, халат". Тапочки, бесплатный вай-фай и двухместная ванна. Бедняга говорил ни на секунду, не закрывая рта, чтобы не думать о визите в нехороший номер. — Он вряд ли часто заходит в 117-й, — подумал майор. — Нужно спросить, кто нашел тело. — Вы помните имя той женщины? — поинтересовался полицейский. — Разве такое забудешь? — Селе Яблонка, художница. Мартен уже слышал это имя. А может, где-то читал? о его женщине, ну, конечно, год назад в газетах. Уголовная полиция самоубийствами не занимается, эти дела находятся в юрисдикции службы общественной безопасности, но способ, которым молодая женщина свела счеты с жизнью, привлек к этому случаю всеобщее внимание. Управляющий остановился перед дверью и вставил магнитный ключ в массивный золоченый замок. В номере пахло, как во всех отелях класса люкс, цветочной отдушкой, чистящим средством и накрахмаленным бельем. В коридорном шкафу на плечиках висели два белых махровых халата. дверь в ванную была приоткрыта комната. Наборный паркет, стены отделаны панелями красного дерева. Маленькие хромированные лампы рассеивают мягкий свет на огромную кровать с доходящим до потолка изголовьем из серебристых стеганых ромбов. Ярко-красные подушки, большие и маленькие, служат контрапунктом декора, выдержанного в пастельных тонах. Безвкусная стилизация и такое впечатление, что находишься внутри конфетной коробки, где в два ряда уложено пролине. Тишина. Только управляющие тяжело дышат в спину. Двойное витражное стекло и толстые стены приглушают шум, находящийся внизу круглой площади. За окном, не до конца задернутым темными шторами, кружатся белые пушистые хлопья. Сервас не мог припомнить подобного снегопада в Тулузе. — Покажите, какие зеркала она разбила, — попросил сыщик. — И в какой позе лежала? — А еще опишите, что именно она с собой сделала. — Конечно, — прошелестел сотрудник отеля. Свет ламп отражался в стеклах его очков, и сыщик не мог уловить выражение глаз этого человека. Затем управляющий щелкнул выключателем в ванной, И Мартен увидел двойную раковину, блестящие хромированные краны, корзинку с кусочками мыла и бутылочками шампуня и аккуратно сложенные чистые полотенца. Их лица, ослепленные, изумленные, глупые, отразились в большом зеркале. Вот это зеркало! Сказал служащий отеля. Повсюду валялись осколки, и кровь чистый ужас. Раковина, ванна, пол, стены все было забрызгано кровью невыносимое зрелище. Но нашли ее не здесь. Он повел серваса в комнату и продолжил рассказывать. Это она тоже разбила.